Хотя с туалетной бумагой было, конечно, не в пример сложнее. Жизнь налаживалась, неожиданно становясь все буржуазнее. Будто Линд жил не в СССР, а где-нибудь под Стокгольмом, в тихом домике, личным другом короля. Издания, переиздания, новые разработки, премии — Чуть ли не последние сталинских досталось линту, силком практически врученная пятикомнатная квартира, хотя он просил отдать ему домик Челдоновых. «Чему эти хоромы? Все равно я мотаюсь к старику по два раза в день». В верхах щелкнули каблуками, и у Челдонова мгновенно появилась сиделка, круглосуточная, похожая на гориллу-баба, оправлявшая свои милосердные функции со сноровкой и сердечностью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 Нет болезни, нет, от беспробудного пьянства. В елбане пили все, а те, кто не мог, отсиживались по дворам. Село было не маленькое, лютое, со злющими бабами, злющими псами и злющими ветрами, которые круглый год своим прочесывали улицы, расталкивая зазевавшихся ходаков и подшвыривая в небо мелкую пыльную сечку. Но семейство самоховых большое и бестолковое,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 или пару валенок, приходилось воевать с братовьями до крови, совсем по Дарвину и с дарвиновским же успехом. Но Николаевич, переболевший всей дрянью, который только может переболеть ребенок в аду, золотушной, тощий, с вечной соплей, наплывшей на верхнюю губу, оказался мутантом такой удивительной силы, что выжил. Ну и советская власть помогла маленько, чего уж.